Глава двадцать седьмая Песок, предатель и минута Хорошо, что напоследок тебя увидела. Княгиня вымученно улыбнулась. Никаких напоследок. Вы нам нужны, Марья Алексеевна. Костенька, перенапряглась я щит держать. Нет больше сил никаких. Она с трудом подняла руку и провела ладонью по моей щеке. «Живой!» — выкрутился. «Не сомневалась я в тебе, мальчик. Отдала должок, теперь и уходить можно». «Мария Алексеевна, немедленно перестаньте! Никто никуда уходить не будет!» Я взял ее сухую руку сжал в своих ладонях и закрыл глаза. Посмотрим, как же это делается. Верхняя чаша песочных часов княгини практически опустела. Еще чуть-чуть, и последние песчинки упадут вниз. Но у меня есть против этого средства. Потянувшись, я зачерпнул из своих запасов Полные горсти. Песок оказался горячий и свежий. Награда за магов Еробкиных была в этом сермяжная правда. Их жизни становились вирой, за причиненное зло. Песок неожиданно оказался тяжелым, и мне пришлось напрячь все силы, чтобы перенести две горсти до цели. Шуршанием черной песчинки посыпались в часы княгини а над головой зазвучал хорал. Ангельские голоса выводили слова, которые я не мог ни разобрать, ни понять. Хотелось остановиться, закрыть глаза и вслушаться в пение, но задерживаться сейчас было никак нельзя. Я зачерпнул снова, высыпал и снова зачерпнул раз, другой, третий, По лбу катился под, заливая глаза, сердце билось, как сумасшедшее, а в голове звучали звуки хорала. Перенося в руках минуты, часы и годы, я ощущал себя то ребенком, то дряхлым стариком. Еще, еще, еще, словно плетью подстегивал я себя, пока в часы княгини не упали два десятка лет. Костя! Я вывалился из видения, словно ударенный пыльным мешком. Перед глазами плыли цветные разводы, а в ушах звучали отзвуки ангельского хорала. «Что ты делаешь?» Марья Алексеевна смотрела на меня с мистическим ужасом. «Ты не должен!» Чш -чш Ч. Я приложил палец к губам. «Сил, чтобы объясняться с княгиней, у меня не осталось. Потом. — Все потом. — Вам сейчас нельзя много разговаривать. Постарайтесь заснуть. К счастью, мои слова подействовали. Княгиня откинулась на подушку, закрыла глаза и сонно проговорила. — Спасибо, Костенька. — Ты не представляешь себе. — Спите, мария Алексеевна. После поговорим. Должна тебя предупредить пробормотала она в усадьбе предатель кто то выдал еропкиным не договорив княгиня затихла дыхание ее стало ровным на щеках появился румянец а морщины разгладились вот и чудно я улыбнулся у меня все получилось работодательница не обманула, дав мне в руки настоящее чудо. Отпустив руку княгини, я встал и вышел из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь. За дверью меня ждала Настасья Филипповна с покрасневшими от слез глазами. Вот ведь как иногда жизнь поворачивается. Год назад они с княгиней терпеть друг друга не могли. А теперь, подруги, не разлей вода, несмотря на сословную пропасть. «Ну что?» «Будет жить», — я ласково улыбнулся ключнице. «Сейчас пусть поспит, не надо ее беспокоить». «Слава богу!» — она перекрестилась. Усталость после процедуры отхлынула, да и бессонной ночи я не чувствовал. Но мне страшно захотелось умыться и переодеться в чистое. «Настасья Филипповна!» «Прикажите, чтобы мне в комнату принесли горячей воды». «Ой, конечно, конечно», — засуетилась ключница. «Сейчас все будет». Она быстро засеменила по коридору в сторону кухни. Тут же, непонятно откуда, выскользнул Мурзилка и побежал вслед за ней, басовито укой и дергая хвостом. «Ага». Сейчас кого-то будут грабить, вымогая сметану и куриную печенку. Да и пусть, заслужил подобрыш, здоровенного опричника в клочья и задрал. На пути к гостиной случился небольшой казус. Передо мной появился один из крепостных орков, молодой паренек, кажется, Тришка. Упал на колени и заголосил. «Константин Платонович, отец родной, умоляю, не оставь! Константин Платонович, барин, век буду за тебя Богу молиться!» По его лицу текли крупные слезы, а в глазах стояла вселенская тоска, граничащая с сумасшествием. «Что такое? Ты чего вопишь? Барин, прошку брательника моего убили!» эти стрелять начали а он конею вести хотел ему прямо в грудь на вылет упал и даже слова мне не сказал так и помер брательник константин платонович сделай милость верни прошку я слышал некромантом под силу я сделал шаг вперед положил руку ему на макушку и заглянул в глаза не надо тревожить мертвых «Коли Господь забрал, не мне его волю нарушать, а ему здесь хуже будет, мучиться станет, да и тебе рядом с ним плохо будет». Тришка всхлипнул и закрыл глаза, сдерживая слезы. «Поплачь о брате, за упокойную службу по нем справь, помолись. Мертвым лучше на небе, поверь мне». Рядом появился Киш. Понимающий покачал головой, подхватил тришку подмышки и легко поднял на ноги. «Идем, дружок», — потянул он парня за собой. «Ты плачь, плачь, легче станет. Я тебе сейчас кое-что расскажу». «Не сомневаюсь», — Киш успокоит парня. «Уж кто-кто, а он понимал в смерти и покойниках, возвращенных к жизни». Я благодарно кивнул ему и сделал знак, чтобы он позже заглянул ко мне. Я зашел в гостиную и проверил, как там раненые опричники. За лекарем уже послали, только не в Муром, а в Меленке, где обитал военный хирург в отставке. Ваську в импровизированный лазарет тоже перенесли. Денщик спал, тоненько посвистывая носом. Беспокоить здоровых я не стал рассудив, что расспросить можно и позже, когда жизнь в усадьбе вернется в нормальное русло. А сейчас всем надо отдохнуть и подготовиться к визиту старшего Еропкина. Надежды, что он внемлет голосу разума и не станет устраивать драку, у меня не было. Так что я поднялся на второй этаж к себе в комнату. От вида знакомой обстановки сердце в груди защемило. Как же хорошо дома! Честное слово, не ожидал, что буду настолько рад сюда вернуться. Почти следом за мной в спальню вошла Настасья Филипповна. Она лично принесла кувшин с горячей водой, не доверив такое важное дело ни одной из служанок. Прямо знала, что ты возвратишься. В глазах у ключницы стоял неподдельный восторг. «Не мог ты просто так на войне сгинуть, сердцем чувствовала. Такая радость! Я тоже рад вас видеть, Настасья Филипповна!» Улыбнувшись, я обнял ее и поцеловал в щеку. «Очень скучал по вам». Она смутилась и махнул рукой. «Ой, не вгоняй меня, старую, в краску. Давай солью тебе, пока не остыло». В маленькой комнате рядом со спальней... Была ванная, комната, где по утрам я брился. Умывальник, зеркало, крючки для одежды и полотенец. Я скинул рубашку и над тазиком помыл голову, шею и руки. Ох, хорошо. Жаль, только в баню теперь не сходишь. Сам ее развалил. Ну да ладно, отстрою заново лучше прежней. Спасибо, Настасья Филипповна. Я буду у себя в кабинете, если что. Ключница ушла а я закончил водные процедуры, переоделся в чистый костюм и пошел готовиться к визиту Еропкина. Только я собирался открыть свою тайную комнатку, как снова появилась Настасья Филипповна. На этот раз у нее в руках был поднос со всякой снедью. Пирожки, кулебяка, паштеты в мисочках, домашняя колбаса, нарезанная кружочками, ломтики буженины, зелень, свежий хлеб — и всякая другая съедобная закуска. Замори червячка, Костенька, а то голодный совсем, отощал, пока на войну ездил». «Спасибо, Настасья Филипповна». Дверь скрипнула, и в кабинет просочился киш. «А ну, уйди!» — ключница нахмурилась. «Не мешай Константину Платоновичу завтракать! Не надо его гнать, мне он нужен!» Настасья Филипповна сердито хмыкнула и удалилась. А я поставил перед кижом задачи: Возьми что-нибудь съестное и незаметно сходи к тане с Александрой. Пусть сидят в засаде и дальше. Дармес пригони к заднему входу и отнеси мой соквояши длинный сверток в спальню. Киш щелкнул каблуками и пошел выполнять, чуть не столкнувшись в двери с Диего. Сударыня, добрейшего утра! Он нарочно, наигранно раскланялся и смылся, прежде чем она сказала ему хоть слово. «Рада, что ты вернулся, Констан. Испанка внимательно разглядывала меня, будто искала изменения в моей внешности. «Твои дела в столице улядились?» «Не оставляешь надежды сманить меня в Испанию?» Диего ухмыльнулась. «Были бы неплохо!» «Увы, увы! Я решил все проблемы!» «Молодец!» «Редко кому удается выскользнуть из лап вашей тайной канцелярии. У меня, знаешь ли, там родственные связи». Она кивнула, будто была разочарована моей удачей. «Тогда не буду тебе мешать». Испанка показала на поднос с едой. «Разберешься с текущими делами, нам надо будет поговорить. Запиши себе в план, как ты обычно делаешь». Стоило ей выйти, в кабинет влетел Бобров. Вокруг левого глаза у него расплылся фингал смачного фиолетово-желтого цвета. «Костя!» — он кинулся ко мне, и мы обнялись. «Здорово, дружище!» «Ну ты живой, чертяка!» Бобров хлопал меня по спине и улыбился так радостно, будто выиграл в карты миллион. «Напугал нас до коликов!» Мне пришлось всех успокаивать, убеждать, что ты не можешь вот так вот погибнуть. Марио Алексеевну чуть удар не хватил, когда объявили про тебя. — Не вздумай больше умирать, понял? — Постараюсь. — Кто это тебя? — я указал на фингал. — Опять к Диего подкатывал. — Если бы! — он осторожно потрогал фингал под глазом и поморщился. — Еропкины, пёсьи дети! «Приехали, начали права качать, требовать выдать им твои бумаги». «Бумаги? Они разве не на усадьбу глаз положили?» «Это потом», — Бобров дернул подбородком. «Сначала требовали бумаги». Я им ответил соответствующее. «А этот гад как ударил меня! Хорошо хоть Мария Алексеевна спасла. Убить хотели, сволочи!» «Ничего, и тебя вылечим, дружище». Говорят, шрамы украшают мужчину. Так то шрамы. Он снова осторожно потрогал фингал. Костя, у меня есть очень неприятные новости про Голицына. Стоп, об этом мы поговорим после на свежую голову. Сейчас надо с Еробкинами до конца разобраться. Будь другом, посмотри, кого можно поставить дозорным, чтобы предупредил, если гости пожалуют. Сделаю, Костя. Прямо сейчас и схожу, найду кого-нибудь. Оставшись в одиночестве, я открыл дверцу в тайное хранилище и вытащил Мидлванд. Нервный принц лег мне в руку и мелко завибрировал. Соскучился, что ли? Если честно, мне тоже не хватало жезла на войне. Шпага не годилась для сложных манипуляций, и арсенал у меня был достаточно урезанный. Идти вниз не хотелось так что я просто распахнул окно и окинул взглядом двор. Ага, все как я и помню. Давно пристреленные места. Я активировал принца, разбудил Анубиса и принялся колдовать. Талант в тандеме с жезлом творили настоящие чудеса. Огромные знаки появлялись, стоило их представить, и наливались силой. Я кидал их во двор, на землю, И погружал в спящее состояние. Отличная домашняя заготовка для встречи нежданных гостей. Засеяв сюрпризами видимый участок двора, я наконец-то смог присесть и взяться за еду. Жуя пирожки, я старался отогнать от себя все лишние мысли. Впереди, скорее всего, дуэль с сильным магом. И отвлекаться хоть на Голицына, хоть на Испанку, хоть на мысли о Тане не стоило. Голова должна быть чистой и ясной, как небо за окном. Орка-служанка, видимо, по приказу ключницы принесла мне кофе, но не успел я выпить и половину чашечки, как примчался Куприян. «Константин Платоныч, всадники! Человек десять, не меньше!» Я кивнул и жестом отпустил опричника. Допил кофе и встал и повесил на пояс справа нервного принца, а слева — шпагу. Неспеша спустился на первый этаж, вышел на крыльцо и сложил руки на груди. Внутри меня клокотала холодная ярость, требующая крови и мести. «Бумаги, значит? Усадьбу? Сейчас я покажу вам, как зариться на чужое». Когда всадники подъехали на расстоянии в десяток сажений, я шагнул вперед и крикнул. «Меня зовут Константин Урусов. Господа Еропкины, если вы заплатите виру за беспокойство и поклянетесь никогда не попадаться мне на пути, я оставлю вас в живых. А ежели нет, то вырежу ваш рот под корень всех до единого. Даю на раздумье минуту. Время пошло».